Сила детства. «Убить! Застрелить! Сейчас застрелить мерзавца! Убить! Горло перерезать убийцы! Убить! Убить!» Кричали мужские и женские голоса толпы. Огромная толпа народа вела по улице связанного человека. Человек этот, высокой, прямой, шел твердым шагом, высоко поднимая голову. На красивом, мужественном лице его было выражение презрения и злобы к окружающим его людям. Это был один из тех людей, которые в войне народа против власти воюют на стороне власти. Его схватили теперь и вели на казнь. Что же делать? Не всегда сила на нашей стороне. Что же делать? Теперь их власть. Умереть так умереть. «Видно, так надо», — думал этот человек и, пожимая плечами, холодно улыбнулся на крики, которые продолжались в толпе. «Это городовой! Он еще утром стрелял по нас!» — кричали в толпе. Но толпа не останавливалась, и его вели дальше. Когда же пришли на ту улицу, где по мостовой лежали вчерашние неубранные еще тела убитых войсками, толпа осверепела». «Нечего оттягивать! Сейчас тут и застрелить негодяя! Куда еще водить его?» — кричали люди. Пленный хмурился и только выше поднимал голову. Он, казалось, ненавидел толпу еще более, чем толпа ненавидела его. «Перебить всех шпионов, царей, попов и этих мерзавцев! Убить! Убить сейчас!» — взвизгивали женские голоса. Но руководители толпы... Решили довести его до площади и там разделаться с ним. До площади уже было недалеко, когда в минуту затишья в задних рядах толпы послышался плачущий детский голосок. — Батя! Батя! — всхлипывая кричал шестилетний мальчик, втискиваясь в толпу, чтобы добраться до пленного. — Батя! Что они с тобой делают? — Постой! Постой! Возьми меня! Возьми! Крики остановились в той стороне толпы, с которой шел ребенок, и толпа, расступаясь перед ним, как перед силой, пропускала ребенка все ближе и ближе к отцу. а какой миленький!» — сказала одна женщина. «Тебе кого?» — сказала другая, нагибаясь к мальчику. «Батю! Пустите меня к бате!» — пищал мальчик. «Тебе сколько лет, мальчик?» «Что вы с батей хотите делать?» — отвечал мальчик. «Иди домой, мальчик, иди к матери», — сказал мальчику один из мужчин. Пленный уже слышал голос мальчика и слышал, что говорили ему. Лицо его стало еще мрачнее. «У него нет матери!» — крикнул он на слова того, кто отсылал ребенка к матери. «Все ближе и ближе, протискиваясь в толпе, мальчик добрался до отца и полез к нему на руки». В толпе кричали все то же. «Убить! Повесить! Застрелить мерзавца!» «Зачем ты из дома ушел?» Сказал отец мальчику. «Что они с тобой хотят делать?» Говорил мальчик. «Ты вот что сделай!» Сказал отец. «Ну, знаешь Катюшу? Соседку? Как не знать? Так вот, пойди к ней и там побудь. А я... я приду...» без тебя не пойду сказал мальчик и заплакал а чего не пойдешь они прибьют тебя нет же они ничего они так и пленный спустил с рук мальчика и подошел к тому человеку который распоряжался в толпе послушайте сказал он убивайте меня как и где хотите но только не при нем он показал на мальчика «Развяжите меня на две минуты и держите за руку, а я скажу ему, что мы с вами гуляем, что вы мне приятели, он уйдет. А тогда... тогда убивайте, как хотите». Руководитель согласился. Тогда пленный взял опять на руки мальчика и сказал, «Будь умник. Пойди к Кате. А ты что же...» А ты видишь, я гуляю вот с этим приятелем. Мы пройдем еще немного. А ты иди, а я приду. Иди же, будь умник. Мальчик уставился на отца, нагнул головку на одну сторону, потом на другую и задумался. Иди, милый, я приду. Придешь? И ребенок послушался. Одна женщина вывела его из толпы. Когда ребенок скрылся, пленный сказал, «Теперь я готов. Убивайте меня». И тут случилось что-то совсем непонятное, неожиданное. Какой-то один и тот же дух проснулся во всех этих за минуты жестоких, безжалостных, ненавидящих людях. И одна женщина сказала, «А знаете что? Пустить бы его!» «И то Бог с ним!» — сказал еще кто-то. «Отпустить! Отпустите!» «Отпустить!» — загремела толпа. И гордый, безжалостный человек, за минуту ненавидевший толпу, Зарыдал, закрыл лицо руками и, как виноватый, выбежал из толпы, и никто не остановил его.